Я взяла свою рыбку и спросила Улу: "Нельзя ли когда-нибудь ещё заехать с ней повидаться?" Она сказала, что можно. В машине я спросила папу, когда мне нужно ехать давать показания против Клода Пистола, а он говорит: "Ты не поедешь". "Не поеду?" "Нет, не поедешь". "Почему?" "Не поедешь и всё, и больше не думай об этом". "Почему?" Он не ответил. Я снова спросила: "Почему?" Он сказал: «Потому что Клод Пистол мертв. Вот почему». «Правда? Да. Ты уверен?» «Да, уверен». «Я подумала немного и спросила, откуда ты знаешь?» «Знаю и все». «Ты так же точно знал, что он в Южной Америке, а он там не был». «Тогда папа сказал, если я говорю, что мертв, значит мертв, я тебе когда-нибудь врал, а теперь заткнись и больше об этом ни слова». «Я заткнулась». Но вообще-то он мне врал, и довольно часто. Например, в тот раз, когда он сказал, что Санта-Клауса переехал автобус. Он повёз меня в Тестифриз и купил коктейль, а сам сходил через дорогу за пивом. Приехали домой, а там нас ждёт мистер Килгер из ФБР. Папа глянул на меня и буркнул: "Заткнись". Хотя я даже и не думала рот раскрывать. Мистер Килгер сказал: "Мистер Харпер, мы вас повсюду ищем". Я хотел вас предупредить, что Клода Пистола нашли застреленным на взлётно-посадочной полосе недалеко от Magnolia Springs. Слава богу, обрадовался папа. У вас уже есть подозреваемые. Мы уверены, что это преступные разборки, ответил мистер Килгер. У него 10 полевых ранений. Мы выяснили, что он был замешан в поставках наркотиков с Кубы. Вообще-то многие члены банды ошивались в клубе Синяя Гордея. Мы выжидали момента, чтобы их арестовать. С этого момента я думала только о том, что похоже играла в покер с убийцами. Просто удача, что я не пыталась жульничать, как порой с папой. Мистер Килгер рассказал, что Клод улезнул из Южной Америки на Кубу, нанял маленький самолёт и приземлился на старой посадочной полосе, которой пользуются лишь лётчики-опылители. На самом деле, это опылитель по имени Джимми Сноу нашёл тело и позвонил им. Папа поблагодарил мистера Килгара за информацию. Мистер Килгар высказал сожаление, что меня зря напугали. Когда он уехал, я посмотрела на папу, а папа на меня. Мне было любопытно, откуда он в десять часов знал, что Клод мертв, если тело к тому времени еще не нашли. Но тут мы услышали вой в сирен. Три полицейские машины подъехали к нашему дому и остановились. Человек пять полицейских выскочили и принялись колотить в дверь с криком: "Откройте, полиция!" Папа открыл, и полицейский спросил: "Дейзи Фей Харпер здесь?" "Это я", сказала я. Интересно, думаю, что они собираются со мной сделать. Полицейский спросил: "Ты в порядке?" "Да, в порядке, а что?" "Слава богу, малышка, мы тебя с вечера ищем. Тут одна гражданка, миссис Дод, с ума сходит от беспокойства". Миссис Дод позвонила в дорожный патруль Харвина и в полицию с историей о том, что девочку на ярмарке похитил белый работорговец. И всю ночь эта гражданка закатывала истерики, угрожая пропечатать полицейских в газете и испортить им репутацию, если меня не найдут. Тут вмешался папа. Я Билл Харпер. Её отец. Возможно, я смогу всё объяснить. Моя дочка провела ночь со своей подругой и забыла сообщить миссис Дод, Полицейский сказал: "А где были вы, мистер Харпер? Вас тут всю ночь прождали". Папа сказал: "Ну, я не хотел бы говорить при всех. Можно вас на секунду?" Папа с полицейским ушли в другую комнату, где я их как бы не услышу. Но я, конечно, слышала каждое слово, потому что папа говорил довольно громко. Э, уважаемый, вы знаете женщину по имени Рэтто Уолкер? Видимо, полицейский знал, потому что засмеялся. А папа сказал: "Видите ли, мы с женой разошлись. Ну и Полицейский сказал, «Не беспокойтесь, дружище, что-то в этом роде я и подозревал». «Спасибо», — поблагодарил папа. Потом полицейский сказал, «Ну ладно, парни, поехали», и повернулся ко мне. «Ты так больше не делай, девочка, эта бедная миссис Дот просто чокнутая». «Где она?» — спросила я. «Как выяснилось, в кабинете шерифа с врачом и мамой Майкла, которая прикладывает к голове миссис Дот пузырь со льдом». Наконец они ушли. Папа посмотрел на меня, а я на него». Я спросила: "Кто такая Ретта Вокер?" Он сказал: "Никто". Я спросила: "Ты уверен?"